Глава пятая. Алита. Сидя за туалетным столиком, Алита расчесывала волосы. Раз за разом она проводила гребешком по длинной пряди от корней до вьющихся кончиков. На деревянной поверхности около овального зеркала стоял литой подсвечник. Вставленная в него свеча сгорела лишь на четверть. Взгляд драконицы, казалось, был устремлен на одинокое пламя, но расфокусирован. Она совершенно не замечала колебаний огня. Не моргая, Алита смотрела перед собой и улыбалась. В сознании проигрывалась сцена, где Кристофер желал ей спокойной ночи. Воспоминание о его взгляде и брошенной напоследок улыбке заставляло сердце стучать быстрее. Раздавшийся короткий стук прервал размышление. Отложив гребень и поднявшись с табурета, драконица подошла к дверному проему. Она коснулась пальцами вставленного в замочную скважину ключа и взволнованно спросила «Кто там?» «Это я», — настороженно ответила матушка. «Надо поговорить». Не спеша Алита повернула ключ. Учитывая события сегодняшнего дня, причиной столь позднего визита могло послужить что угодно. Заметив хмуро сдвинутые брови и плотно сжатые губы Марты, драконица поняла — предстоящий разговор будет не из приятных. Торопливо прошагав вглубь спальни, женщина оглядела комнату. Как если бы в первый раз оказалась в этом помещении. Алита с интересом наблюдала за поведением Марты. Подобные действия были не характерны для приемной матери. Уже и не зная, чего ожидать дальше, драконица начала нервно перебирать складки ночной сорочки. Вижу, ты уже переоделась. Марта старалась говорить как можно спокойнее, но Алита расслышала суровые нотки в голосе. Матушка плавно уселась в кресло возле камина расправив юбку нарядного платья бордового цвета, которое все еще было на ней. Прикрой дверь, пожалуйста. Прозвучавшая просьба вывела из замешательства. Драконица заперлась и прошла обратно к туалетному столику. Взяв табурет, она поставила его напротив Марты. Так они могли видеть друг друга при разговоре. Алита, извини. Я устала и потому не буду, да и не хочу ходить вокруг да около. Я сожалею, что до сегодняшнего дня мы почти не разговаривали на тему мужчины и прочего. Я не думала. Женщина замялась, опустив взгляд. — Ты не думала, что я когда-нибудь покину замок? — подсказала Алита. — Я тоже. — Да, но... — Алита, это было заметно всем. Твоя симпатия, твои взгляды — так нельзя. В голове моментально появился вопрос «Почему?», но драконица не озвучила его. Она уставилась в пол и продолжила перебирать трясущимися от волнения пальцами край кружевной сорочки. — Я не ожидала от тебя такого. Что же будет, когда ты появишься при дворе? Ты будешь влюбляться во всех подряд? Марта повышала голос, продолжая задавать неловкие вопросы. Алита ничего не отвечала, так как прекрасно знала. Какой бы ответ ни дала, матушку это не остановит. — Говори тише, пожалуйста. Нас могут услышать. — Вот что тебя волнует. Что я отчитываю тебя? Что повышаю тон? — Я не хочу, чтобы наш разговор кто-нибудь услышал. Драконица виновата посмотрела в раскрасневшееся лицо Марты. Ей хотелось, чтобы матушка поскорее ушла. «Алита, это все глупости. Ты совершенно не знаешь жизни. Ты только читала о ней в книжках, но это совсем другое. В жизни много лжи. Надо быть осторожнее, иначе тебя могут использовать, обмануть. Ты просто представить себе не можешь... Как с тобой могут обойтись, если ты доверишься не тому?» Дальше драконица уже не слушала, хотя матушка старалась изо всех сил пояснить, как устроен мир за пределами громового замка. Она в красках описывала ту жизнь, которую видела, работая в Эрте, родовом замке черных драконов, не скупясь при этом на подробности. Но Алита лишь улавливала обрывки фраз, глядя на языки пламени и стыдясь. Наконец, когда поток отвратительных по содержанию рассказов иссяк, а драконица уже испытывала к себе и своим поступкам крайнее отвращение, Марта поднялась с кресла и обняла приемную дочь. «Ты должна понять, я очень переживаю за тебя. Я не могу поехать с тобой завтра. Я не писала об этом королю в ответном письме и не могу явиться вот так». Да и обязанности хранительницы никто не отменял. Поэтому ты поедешь одна, как и задумывалась. Прости, если наговорила лишнего. Спокойной ночи тебе. Женщина всегда напоследок извинялась. Для вида или же действительно чувствовала себя виноватой. Драконица наверняка утверждать не могла. Как только матушка ушла, Алита вновь закрылась на ключ радостное щекочущее чувство в груди исчезло на смену пришла горечь и разочарование. Затушив свечу драконица забралась в кровать. ее мучила совесть за свое неподобающее поведение. хотелось извиняться, но вот перед кем и главное за что она не знала. весь разговор с мартой, если этот монолог можно было так назвать, она держалась. Но теперь к горлу подступил ком И слезы потекли ручьем, оставляя мокрые дорожки на щеках. Проспав всего пару часов, Алита проснулась в обнимку с одной из подушек. Первая мысль была о нем, и девушка тут же уткнулась в мягкую поверхность, вспоминая улыбку начальника гвардии. Стиснув наволочку пальцами, драконица повернулась на спину и уставилась на деревянный полок кровати. В голове хаотично бегали мысли. Паника сменялась внезапной радостью, а затем вновь накатывала чувство страха. Как только ей удавалось хоть немного успокоиться, перед внутренним взором возникали запомнившиеся образы. Вот Кристофер сидит напротив неё. Вот идет рядом. Вот бросает на нее взгляд. Вот она касается его руки. Подобные прикосновения вызывали лишь улыбку. А в груди... Разливалось доселе неизведанное тепло. Алита приподнялась на кровати и подумала о разговоре с Мартой. Как и полагалось женщине со строгими взглядами, она не одобряла подобного поведения. И разумом драконица понимала, что матушка права. Но внутри бушевало какое-то иное чувство, заставляющее не верить словам хранительницы и желать новой встречи. Алита поднялась с кровати и приоткрыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату, заставив ее поежиться и накинуть теплый халат. Я снова думаю о Нем. Она не смогла произнести имя вслух, словно оно стало чем-то запретным. Тяжко выдохнув, драконица принялась медленно расхаживать по комнате. Алита пыталась дать себе обещание, что впредь не будет вести себя подобным образом, не будет допускать вольностей и уделять чрезмерное внимание кому-либо. Иначе ее попросту неправильно поймут. Урчание в животе вывело Алиту из собственных переживаний. С момента прибытия гостей она ничего не ела, и теперь голод отрезвлял ее куда лучше, чем речи Марты. За окном мягко светила луна, и драконица решила, что покушать ночью, в тишине и одиночестве, не такая уж и плохая идея. Алита натянула белую блузу с длинным рукавом и серую шерстяную юбку с кожаным пояском. Расчесав спутанные после неспокойного сна волосы, она заплела их в слабую косу на бок. К раскрасневшимся и опухшим глазам ненадолго пришлось приложить холодный компресс, чтобы скрыть на отекшем лице следы ночных переживаний. Накинув на плечи вязаную шаль, драконица взяла подсвечник с одиноко горящей свечой и отворила дверь в коридор. — Жаль, что я не умею создавать магические огоньки, — подумала Алита, вспомнив парящие в воздухе огненные шары. Двигаясь в сторону кухни, она представила, как бы сказочно выглядел громовой замок, если бы в холлах и залах кружили светящиеся сферы. «Может, он научит меня?» Даже мысленно не удавалось произнести имя начальника королевской гвардии, хотя возникшая идея безумно привлекала девушку. Без особого труда принцесса добралась до кухни, где зажгла несколько свечей и подбросила полено в оставленный на ночь очаг. Кусок закрытого пирога с индейкой и зеленью до да глиняная чашка свежезаваренного чая быстро утолили голод. Алита постоянно прислушивалась к шорохам, но слышала лишь привычное поскрипывание мебели и дребежание окон из-за сквозняков. Завершив трапезу, она решила выйти во двор и подышать приятной прохладой, которая витает в воздухе после весеннего дождя. Луна все еще ярко светила на небосклоне, но Алита знала, что скоро она скроется за западной горной грядой, а на востоке горизонт окрасится в теплые тона. Усеянное звездами темное небо казалось бескрайним, пугающим и недосягаемым. Запрокинув голову, драконица узнавала созвездие, которое изучала по астрономическим картам. Грядущий день все так же тяжким грузом лежал на ее плечах, и Алита снова задумалась о побеге. Но как далеко она сможет уйти, и как долго сможет скрываться, учитывая, что никогда не покидала замок? И куда ей податься? Если она решится бежать теперь, когда о ее существовании знают многие, а экзотическая внешность выдаст в ней ледяную драконицу. Среди жителей королевства Алити не спрятаться. «Северные горы!» — соблазнительно прозвучало в голове. «Скоро лето, будет время обжиться на новом месте». Драконица смотрела на ворота и обдумывала заманчивую мысль, но выбрала другое. Она прошла к каменным ступенькам и поднялась на крепостную стену. Вдалеке маячили редкие огни, отмечавшие место расположения города. Алита подумала, что кто-то не спит в эту ночь, так же, как и она. Коснувшись холодного и мокрого после дождя камня, драконица прошла вдоль крепостной стены. Она размышляла о предстоящем дне, когда ее внимание привлек звук шаркающих шагов, доносившийся со стороны главного входа в громовой замок.